Он шел на северо-восток. Держаться гор было бесполезно. Теперь они вели прочь от города. Пришлось искать другие ориентиры. Провал, наконец, остался позади, и вокруг, насколько хватало света фонаря, была твердая земля. Вернее, снег. То тут, то там из его толщи торчали обломки металла, бетона и обугленного дерева, по которым невозможно было понять, чем они были раньше. И бог знает, что было там, внизу, под снегом. Не только ведь артефакты цивилизации. Спасибо снегу. Именно поэтому Саша не торопил весну. Он шел, а из-под снега постепенно вырастал город. Сначала фундаменты, почти неразличимые среди сугробов. Потом отдельные стены. Углы домов и вставшие вертикально балки. Затем первые этажи. Слева от него из темноты выплыл искореженный силуэт. Парень узнал его и обрадовался как родному. Обгоревший до неузнаваемости трамвай был смят в гармошку, словно кто-то огромный отвесил ему сзади хорошего пинка и придавлен чем-то, что Александр сначала принял за дерево. Вглядевшись, он понял, что это металлический столб, поваленный ударной волной. Согробы, целиком скрывавшие легковые машины, доходили вагону до окон. Данилов обошел трамвай, не заглядывая внутрь. Хоть и догадывался, что за полтора месяца звери должны были очистить его. Он видел следы. собачьи или волчий. А вот чего не было, так это следов лыж. Пока ему встретилась только одна блезлая собачонка. Но и та догадалась не подпустить человека близко. И юркнула за сугроб. Правильно сделала. Александру давно хотелось свежего мяса. И если там за сугробом сидит еще десяток тварей покрупнее... Александр был готов встретиться и с ними, провалиться на этом месте, если он не знает, что это за улица, вернее проспект, носивший гордое имя главной профессии жителей города — шахтеров. Чуть подаль, поперек бывшей кольцевой развязки, лежала юбилейная стелла — сто лет горду, похожая на стрелку часов. Ее вершина указывала в сторону противоположную той, где был эпицентр, в сторону вокзала. К вокзалу ему не надо было, зато теперь он мог определить нужное направление. В голове забрежила идея, и Александр снова перевел взгляд на трамвай. Когда-то тот был красным, теперь стал бурым. Но на облезлом боку виднелись аршинные буквы рекламы «Оптима». Это был торговый центр, причем очень большой для такой дыры. Каждый третий житель города бывал там ежедневно, а за неделю, наверное, проходили все до единого. И если уж искать уцелевших, то не в глухой Чищобе, а там, где, возможно, есть жрачка. А ее в оптиме. Вернее, в супермаркете палаты, занимавшей весь первый этаж, хватило бы двухсоттысячному городу на неделю. Ведь там же был и склад. Продукты хранились в огромных коробах, на стеллажах-палетах прямо на торговом залу. Александр помнил, как распугивая покупателей, по нему проезжали кары-погрузчики. Уцелевшие пол-дела. Прежний Данилов кинулся бы на шею к любому, кто не стал бы в него стрелять, даже к сумасшедшему старику, похожему на доброго священника. Прежний и теперь питал слабую надежду, что кто-нибудь из тех, кто был ему дорог, уцелел. Но прежний Данилов умирал, а новый мыслил другими категориями. Он хотел пережить зиму и знал, что для этого нужно. Создать запас, а потом залечь на дно. План этот родился за время похода. В теории все было просто. Найти еды на 3-4 месяца и дом с печкой как можно дальше от обитаемых мест. В идеале там, где и раньше людей не было. На практике не валялось бы вокруг так много трупов, если бы еда была доступна. Холодами в Сибири никого не удивишь, а радиация угрожала людям далеко не везде. Он пошел по дороге. Дорога тут одна. Именно дорога, хоть и называлась улицей Проспектной. Тянулась она большей частью через места, которые городом назвать нельзя, даже с Бадуна. Зато сбиться с пути было трудно. Скособоченные, как алкоголики, рекламные щиты по обе стороны торчали из снега через каждые 20-30 метров. Билборды стали новыми ориентирами для Саши. Идти по этой дороге значит попасть на Траган, где находилась и Оптима. И все остальные крупные торговые центры. Километров пять, но после четырехсот от Новосибирска это смешно. Да и заблудиться в этих местах он не боялся. Данилов перехватил лыжные палки поудобнее и двинулся в путь, стараясь обходить сугробы, под которыми еще угадывались автомобили. Сгробы. Гробы. И все же он чуть не сбился с дороги. Его застиг сильный пеплопад. Инфернальный аналог снега. За минуту лыжные очки покрылись толстой черной коростой. Какие-то вредные микрочастицы пробрались там, где очки неплотно прилегали к лицу, и глаза жутко заболели. Закрывавший нос и рот шарф забился пеплом и начал душить, как хлеб. Но что хуже всего, видимость упала до нуля даже при включенном фонаре. Он двигался сквозь густой кисель. Почти ощупью Данилов вышел к низенькому железному ограждению. Остановки площадь шахтеров. Выждал несколько минут. Это погодное явление длилось недолго, после чего продолжил путь. Совсем скоро он оказался в чистом поле. Только что вокруг громоздились руины кирпичных строений, и вдруг как отрезало. Александр вспомнил, раньше тут были деревянные постройки, и они, конечно, сгорели дотла. Теперь только снежные холмики, похожие на небольшие курганы. Отмечают места, где стояли дома. Над холмиками возвышались печные трубы. Вскоре с другой стороны дороги потянулись развалины обогатительных фабрик и угольных предприятий. Хаос обломков кирпича и железобетонных плит, среди которых попадались смятые, перевернутые железнодорожные вагоны. Наконец, по левую руку земля опять нырнула вниз. Начался откос. Но это был уже не провал. а естественный рельеф этих мест. Почти каждый клочок внизу был когда-то застроен. Кое-где домишки лепились на склоне с уклоном в 50 градусов. Теперь все скрывал снег. Еще минут через двадцать склон выровнялся. Потянулся полуобвалившийся бетонный забор, разрисованный веселыми картинками, утятами, солнышками и львятами. Данилов вспомнил это место. Остановка улица Марии Старцевой. Вот и кирпичные останки навеса трамвайной остановки. И еще один сгоревший вагон. Половина пути была пройдена. В этих местах трамвайные столбы устояли. И теперь из темноты бесконечной чередой выступали их силуэты, похожие на католические кресты. С некоторых свисали обрывки проводов, стелились по земле и старались ухватить Сашу за ноги. По обочинам стояли дважды убитые огнем и льдом деревья. Видимость улучшалась. Луч фонаря пробивал темноту все дальше, но и без него уже можно было различить предметы метров за десять. Казалось, откуда-то идет слабый свет. Рдяный, как от выгревших углей. Когда-то ему трудно было привыкнуть к обволакивающей темноте, но отвыкать казалось не менее сложно. Все равно, что оказаться голым на людях. Должно быть, концентрация пепла в атмосфере здесь была меньше. Правда, Саша знал, что тот пепел, который повинен в эффекте ядерной зимы, витает гораздо выше, на границе тропосферы и стратосферы. И с ним пока ничего не случилось. Стало чуть лучше дышать. Пепел уже не щипал глаза. Но одновременно появилось странное ощущение. Головокружение и звон в ушах. Данилов один единственный раз был в горах, но запомнил это ощущение. Правда, тогда оно возникло на высоте полутора тысяч километров. Сейчас от силы 300-350 метров над уровнем моря. Море. Какого к лешему море? Первый уцелевший рекламный щит попался возле двенадцатой школы. Страна, обращенная к эпицентру, почернела и обуглилась. Зато другая хоть и покрылась морщинами от ветра и мороза. Вполне читалась. Супермаркет Палаты. Торговый центр Оптима. Первый этаж. Мясная неделя. Всю неделю с 25 по 31 августа цены на продукты из говядины и свинины снижены на 20%. Ищите красные ценники. Через два часа он добрался до места, так никого и не встретив. А раньше, в Рудничном районе, который почти полностью находился на Тарганской горе, хотя по-научному эта форма рельефа зовется сброс, проживала большая часть населения города. Около ста тысяч человек. Здесь уже было подобие планировки. Из черного снега поднимались шеренги кирпичных домов, потерявших крыши и верхние этажи. Хотя некоторые здания превратились в груды обломков. А раньше Данилов подумал бы о людях, которые погибли мгновенно в тот день или медленно умирали под завалами. Теперь его мысли текли в другом направлении. Сможет ли он найти тут еду? Есть ли смысл копать? Имея в распоряжении только руки. Хотя пожары уничтожили многое, и в первые недели уцелевшие жители растащили все, что плохо лежало. Наверняка кое-что осталось. Но случилось непредвиденное. Когда он достиг улицы Гагарина, снова встревоженно запищал дозиметр. Когда Саша удалялся от провала, показания прибора становились все меньше, дойдя до терпимых 18 миллирентген в час, возле мясной рекламы. и вдруг резкий скачок до 35, почти как у Яма. «Как так? Ведь он удаляется от эпицентра!» «Наверное дело в остаточном фоне, вторичном излучении от панельных коробок», подумал Саша. «Ничего другого не шло ему в голову. Значит, на долгие раскопки времени нет. Надо быстро делать свои дела и убираться из этих мест». Он заскользил по поверхности Снежного океана. «Ближайший кирпичный дом» Раньше там находился военкомат, сильно пострадал. Но Данилову нужен был лишь подвал. Он собирался снять лыжи и спуститься туда, когда, стоя у вентиляционного отверстия, услышал тихие голоса. «Нет, нам сюда не надо». Уже выходя со двора, он увидел в мусорном баке собачью голову. Овчарки. А еще кости и свежую залу. Он перешел на другую сторону и свернул на улицу советов. Второе дело осталось немного. И Саша решил попытать счастье там. В руинах опорного пункта милиция он нашел два человеческих скелета в обрывках формы и один собачий. Но ничего съедобного. Отыскал пару газовых баллончиков и изодранный бронежилет. Вы реальность не фаллаут. Броник повысит незащищенность. А риск надорвать спину. Тяжелый кевлар Саша не тронул. Но баллончики прихватил. хотя на их эффективность не рассчитывал. В доме напротив райотдела тоже кто-то квартировал, поэтому и отсюда пришлось уйти несолонно хлебавши. Данилов решил срезать путь и дворами выйти к Наградской. Он двинулся мимо унылого ряда гаражей, которые оказались крепче жилых домов. Почти все были открыты, многие со следами взлома. Впереди показался разрушенный дом. Вот только он был разрушен уже давно, во время пожара за несколько лет до Сашиного отъезда. Гореть там было больше нечему, и странно, что волна не добила его руины. На фасаде на отслоившейся штукатурке темнело пятно. Если приглядеться, можно было различить буквы. Спасибо за доступное жилье. Молнией пронеслось воспоминание, ощущение мстительной радости и то, как подрагивала рука с баллоном краски, но не от страха, а от азарта. Тогда это здорово повышало самооценку. Один против всех. Против ненавистной власти, против тупых овощей сограждан. Герой-одиночка. Дебил-одиночка, лучше сказать. Народ придумал кучу пословиц про такую деятельность, из которых один в поле не воин. И плетью обуха не перешибешь. Самые безобидные. Воспоминания об этом донкихотстве вызывали у Данилова кривую ухмылку. Должно быть, он не просто тут ошивался, а караулил одиноких прохожих, потому что выскочил у него за спиной, как чертик из коробочки. Именно в тот момент, когда Данилов оказался перед тупичком, образованным тремя гаражами. Тяжелый случай дежавю. Сразу вспомнились дезертиры и их кровавое турне. Незнакомец приближался неторопливо. Бежать Саше было некуда. В руках нападающего не было оружия. но Данилов понял, что сейчас его будут убивать. Ружье заряжено, нож лежит в рюкзаке. Ничему он так и не научился. Теперь их разделяло всего два метра. Незнакомец бросил на Сашу взгляд, который раньше заставил бы парня похолодеть. У того были глаза необычного бандита, а бандитов уж Данилов навидался. Это были глаза человека, который переступил грань. Александр узнал его, но это ничего не меняло. Костя Талабаев. Наполовину то ли шорец, то ли хакас. Второгодник, ходивший зимой и летом в спортивных штанах и кепке. В целом неплохой парень. Разве что с нехорошей компанией рано связался. Еще он не выговаривал букву «Р», но не картавил, а лыкал, как китаец. Пока никто не произнес ни слова. Даже мародер с топором угрожал Саше, используя человеческий язык. А этот, похоже, оскотинился окончательно. Он был одного роста с Александром, но шире в плечах, и выглядел сытым и здоровым, по крайней мере физически. Уже одно это придавало ему уверенности в своих силах. Противник на 15 кило легче. Данилов стоял неподвижно. Это был не ступор, он просто хотел, чтобы враг начал первым. Бывший одноклассник приблизился на расстояние удара. Александру в нос ударил запах севухи. Костя был не настолько глуп, чтобы тратить время на угрозы. Саша хорошо представлял его тактику. Сбить с ног, вырубить, прирезать или пробить череп. Потом обшарить карманы и рюкзак. И может даже найти гастрономическое применение трупов. Данилов пропустил удар. Данилов пропустил удар. Потому что против ожиданий Костя бил не в лицо. В первый момент показалось, что его просто двинули в грудину, и только треск материи и всплеск боли дали знать, что это не так. В тусклом багровом свете он заметил блеск стали, но боль мгновенно вызвала ярость. Сашу спасли дутый пуховик и два свитера. Нож скользнул по ребрам, задев только мягкие ткани. Благодаря боли суть дошла до Данилова со скоростью нервного импульса. Это стало последней каплей. «Ах ты жертва аборта! Ах ты долбанный выкидыш!» Он отступил на шаг вплотную к стене. Нащупал в кармане баллончик. «Если ты относишься к сверхлегкой категории, приходится хитрить». Данилов уже успел испытать эту штуку, брызнув на платок и поднес к носу. Боялся, что низкая температура навредила составу. Но нет, чихал и плакал. Это была не та дрянь для чайников, что продавалась в магазинах. а настоящая милицейская черемуха, которой сотрудники ППС вразумляли хулиганов. На наркоманов и людей с высоким болевым порогом действует плохо, и Саша оставалось надеяться, что перед ним не один из них. Данилов выбросил вперед левую руку, словно собираясь ударить, но остановил движение в полуметре от лица врага и направил струю аккурат в и глаза. Противник заревел, как раненый быт. И почти ослепленный бросился на обидчика, чтобы впечатать его в стену. Забытый нож улетел в снег. Это помогло Саше. Из нескольких беспорядочных ударов один достиг цели. Но разбитая губа все же лучше располосованного лица. Потом он уверял себя, что не мог убежать. Еще до первого удара давно искал взглядом дрын или пруд. Но заметил только стеклянную бутылку с узким горлышком. Чтобы поднять ее и разбить о кирпичную стену, понадобилось полсекунды. Враг дал ему это время, продолжая бестолково тереть глаза. Когда же он предпринял вторую попытку, Александр уже ждал его с импровизированным ножом. Ему повезло. С первого выпада розочка воткнулась точно над грязным воротником полушубка. «Умри, сука!» Без колебаний Данилов повернул оружие по часовой стрелке. Он видел, как на горле у отморозка открылся второй разъявленный рот. Кровь пошла не сразу. будто раздумывая, течь или нет. Но через мгновение ударило фонтанчиком. Тот, кого когда-то звали Костя, заорал, но его крик быстро превратился в бульканье водопроводного крана. Руками он тщетно зажимал распоротое горло. Данилов изо всех сил толкнул противника и сбил с ног. Тот попытался подняться. Даже сумел встать на карачки, но на этом силы оставили его. Несколько секунд Костя стоял на коленях, Потом завалился на бок и, наконец, упал лицом в снег. Данилов перевел дух. Или ты падаль, в алюминиевой банке предпочитаешь. Поверженный враг еще дергался и хрипел, пытаясь соединить расходящиеся края раны. Кровь текла не толчками, а сплошным потоком. Ясно было даже профану, что повреждены трахея и артерия. Раньше его могли бы спасти, но сейчас поблизости врачей не наблюдалось. Александр знал, что пока тот истечет кровью, пройдет какое-то время и не собирался ждать, когда агония прекратится и здоровый бык станет куском мертвого мяса. Обыскивать карманы он не стал. Тем более, что к месту короткой стычки уже приближались зрители, привлеченные шумом. На их счет Данилов не обольщался. Даже если те не питают теплых чувств к покойнику, им не понравится, что его убил чужак. Александр сплюнул. к собственной радости кровью. Он чувствовал себя так, словно раздавил крысу. Жалко было только пуховик. Вспомнились ощущения после того, как он зарубил того бедолагу во время пути из Новосибирска. Тогда пришлось с боем преодолевать барьер в собственном мозгу. Теперь он убил, не задумываясь. Первого со стыдом и муками совести. А этого зарезал так, будто в бедном недоумке бывшем однокласснике, такой же жертве, Поплотились все те, кто действительно был в ответе за катастрофу. В десяти шагах от места кровавой схватки зрители остановились. Саше даже, показалось, чуть отступили. Может, увидели в его глазах то, чего не должно быть во взгляде безоружной жертвы. Они не двинулись с места, когда Данилов неторопливо ушел в темноту. И только свернув за угол, Данилов резко прибавил шагу. Он знал эти закоулки не хуже, чем те. но опасался, что его окружат. Убегая по лабиринтам ада, который когда-то был его малой родиной, он вспомнил о Боге. У Саши была к нему особая молитва. «Господи, если ты есть, сделай так, чтобы это творилось не только в России. Аминь». Больше он ни о чем не просил.